Я разглядел за спиной вновь прибывшего строгое, бесстрастное лицо Фомы Аникиевича и сразу догадался, что это за Филадор такой. У генерал-губернаторского дворецкого вид был такой, будто он пришел со своим господином на самый обычный раут. Фома Аникиевич не надел маски, а на руке держал длинный бархатный плащ, очевидно, нарочно не оставил в гардеробе, чтобы у присутствующих не возникало заблуждений по поводу его статуса. Тонкий человек, ничего не скажешь. Кому посадить тебя, божественный Филадор? Услышал я медоточивый голос распорядителя. Генерал-губернатор с высоты своего соженного роста осмотрел зал и решительно направился туда, где в одиночестве сидел мистер Карр. Сел рядом, поцеловал англичанина в щеку и зашептал что-то на ухо, щекочась усами. Карр улыбнулся, блеснул глазами и склонил голову набок. Я заметил, как Бенвиль отступает глубже в тень. Неподалеку появилась и Каламбина, дающая впечатлившая меня своей неподдельной грациозностью. Она встала у стены, глядя на его высочество и ломая тонкие руки. Этот жест был мне знаком, и теперь я узнал, кто это. Князь Глинский, адъютант Семёна Александровича. А на сцене тем временем началось представление. Две тапетки завели дуэтом модный романс господина Пойгина: Не уходи, побудь со мною. Пели они весьма искусно, с подлинной страстью. Так что я поневоле заслушался, но на словах тебя я лаской огневою и обожгу, и утомлю. Нимфа вдруг положила мне голову на плечо, а пальцами как бы ненароком скользнула под мою рубашку, чем привела меня в совершеннейший ужас. Охваченный паникой, я оглянулся на Эндлонга. Тот заливисто хохочал, упил веером по рукам своего морщинистого кавалера. Кажется, лейтенанту приходилось не легче, чем мне. Певицы были вознаграждены бурными рукоплесканиями, к которым присоединилась и моя поклонница, что на время избавила меня от ее домогательств. Распредетель поднялся на сцену и объявил: "По желанию нашего дорогого Филадора сейчас будет исполнен так всем полюбившийся танец живота. Танцует несравненная госпожа Дозира" специально съездившие в Александрию, чтобы постичь это высокое древнее искусство. Попросим. Под аплодисменты на возвышение поднялся упитанный господин средних лет в ажурных чулках, коротенькой накидке, вытканной блестками юбчонки и с голым животом, круглым и противоестественно белым. Надо думать о свежего бритья. Аккомпаниатор заиграл персидскую мелодию из за оперетки "Адалиска", и госпожа Дизере принялась качать бедрами и ляжками, отчего ее изрядное чрево все заколыхалось волнами. Мне это зрелище показалось крайне неаппетитным, но публика пришла в полнейшее нистовство. Со всех сторон кричали: "Браво! Чаровница!» Тут уж моя нимфа совсем распоясалась. Я едва поймал ее за руку, опустившуюся на мою коляна ты такой неприступный, обожаю, шепнула она мне в ухо. Семён Александрович вдруг резко притянул к себе мистера Кара и впился ему в губы долгим поцелуем. Я поневоле взглянул на Фому Аникиевича с невозмутимым видом стоящего за креслом великого князя и подумал: сколько нужно выдержки и силы воли, чтобы нести свой крест с таким достоинством? Если бы Фома Никеевич знал, что я здесь в зале, он, наверное, провалился бы от стыда сквозь землю. Слава богу, в рыжей бороде узнать меня было невозможно. А дальше произошло вот что. Лорд Бенвилл с невероятным криком выбежал из-за своей колонны, в несколько прыжков преодолел расстояние до столика, схватил мистера Карра за плечи и оттащил в сторону, выкрикивая что-то на своем шепелявом наречии. Симён Александрович вскочил на ноги, вцепился мистеру Карру в платье и потянул обратно. Я тоже приподнялся, понимая, что на моих глазах разворачивается отвратительный, опасный для монархии скандал, однако дальнейшее превзошло мои наихудшие опасения. Бенвиль выпустил мистера Карра и с размаху влепил его высочеству, звонкую оплеуху. плеуху. Музыка оборвалась. Танцовщица испуганно присела на корточки и стала очень-очень тихо. Слышно было только, как возбужденно дышит лорд Бенвиль. Это было неслыханно. Оскорбление действием нанесённое августейшему дому, да еще иностранцам. Кажется, я застонал вслух и довольно громко. И лишь в следующую минуту я сообразил, что никакой августейшей особы здесь нет и быть не может. Посчёчу получил некий господин Филадорк человек в валой маске. Брови Семёна Александровича растерянно изогнулись, кажется, в такие ситуации его высочеству попадать еще не доводилось. Генерал-губернатор непроизвольно схватился за ушибленную щеку и сделал шаг назад. Милорд же, более не проявлявший ни малейших признаков волнения, неспешно потянул с руки белую перчатку. О боже, вот сейчас и в самом деле произойдёт непоправимое. Последует вызов на дуэль, причём публичный. Бенвилл назовет свое имя, и тогда его высочеству сохранить инкогнито уже не удастся. Фома Аникеевич двинулся вперед, но его опередила Коломбина. подбежала к милорду и быстро раз, два, три, четыре, ответила британцу: "Целый град затрещин, еще более громких, чем та, что досталась Семёну Александровичу". У Бенвилла только голова моталась из стороны в сторону. "Я, князь Глинский!" вскричал адъютант по-французски, срывая с себя маску. Он был очень хорош собой в эту минуту, и не барышня, не юноша, а некое особенное существо, похожее на архангелов со старинных итальянских картин. — Вы, сударь, нарушили устав нашего клуба, и за это я требую от вас удовлетворения. Бенвиль тоже снял маску, и я словно впервые увидел его по-настоящему. Огненный взгляд Жесткие складки открыли в нос, бесскровные губы и два алых пятна на щеках. Страшнее лица мне никогда еще видеть не приходилось. Как я мог считать этого Вурдалака безобидным чудаком? Я, Дональд Невил Ламберт, одиннадцатый виконт Бенвиль, и вы, князь, получите от меня полное удовлетворение, а я от вас. Фома Никиевич набросил великому князю на плечи плащ и деликатно потянул за локоть. Ах, какой молодец, сохранил полнейшее присутствие духа в таких отчаянных обстоятельствах. Генерал-губернатору пусть даже в маске невозможно присутствовать при вызове на дуэль, ведь это уже не просто скандал, а уголовное преступление, пресечение которых является священной обязанностью административной власти. Его высочество и Фома Никиевич поспешно удалились. Мистер Кар, придерживая полумаску, упорхнул за ними. Распорядитель махнул о компанятору, тот вновь ударил. По клавишам и чем закончился разговор милорда с князем, я не слышал. Почти сразу же они вышли в сопровождении еще двух господ, один из которых был в смокинге, а другой в дамском платье и перчатках до локтя. Поступок юного адъютанта вызвал у меня искреннее восхищение. Вот вам и тапетка. Пожертвовать карьерой, репутацией, поставить на карту самоё жизнь и всё ради спасения любимого начальника, который к тому же обходился с ним не самым милосердным образом. Скандал казалось лишь оживил веселье. После танца живота раздались звуки залихватского канкана, и сразу три господина в юбках пустились в пляс, взвизгивая и высоко задирая ноги. Мы с Андлунгом встретились глазами и не сговариваясь поднялись. Оставаться здесь далее было незачем.